Глава 17. Воры и недовольный алхимик. Закончив дела в офисе, отправился забирать доспех. Те люди, которые его украли, еще не догадывались, какую свинью себе подложили. Можно было бы попросить людей-князя решить этот вопрос. Но я давно уже не маленький, сам развлекусь. Ну, то есть, улажу проблему. Нужное место отыскалось в не самом престижном районе столицы. Скорее, наоборот. Этот район будет в десятке худших. Склады, какие-то мастерские нелегальные, притоны, и много чего другого нехорошего. Периодически милиция устраивала сюда рейды, но, к сожалению, человеческая гниль неистребима. «Машина у меня дорогая, не та, что брал себе первый, успел поменять на вариант посолиднее. В этом районе она привлекала внимание, и я нет-нет, да и ловил взгляды рабочих и шпаны. «Эй, дядя!» Позвал меня какой-то пацан, который сидел на покосившемся заборе. Позвал он, когда я остановился у поворота, чтобы прикинуть, куда именно ехать». «Доспех где-то рядом, но в этом хитросплетении зданий попробуй его найди, окно у меня открыто, поэтому я прекрасно расслышал парня, его дружки недалеко ошивались». «Хочешь кокса?» – подошел он ближе, когда я остановился. «А есть?» «Найдем, чего нет?» – улыбнулся он кривовато, худой, в поношенной майке, зато с золотистой цепочкой на шее. «Почем?» «Пятерку!» Это он, наверное, пять тысяч имеет в виду. «И что, покупают?» – уточнил я. «Чего спрашиваешь? Бери кокс!» или тебе какую другую дурь дать? Завелся он. Где твой главный? У кого дурь берешь? Слишком много вопросов, дядя! Забеспокоился он. Его дружки подошли ближе. Один ствол показал, желая меня напугать. С первых уплаченных налогов скажу Анастасу детских площадок понастроить, да пропаганду здорового образа жизни начать. Не то, чтобы этого не было, но... Смотрю на это место и понимаю, что мало... Ох, как мало работ в этом направлении ведется! Не достаточно. «Куда поехал?» — рявкнул он. Поехал я недалеко, свернул в проулок и там остановился. Шпана от меня не отстала и окружила машину, но хоть выйти спокойно дали. «Хорошая тачка, чувак!» — начал один из них и потянулся к машине. Ну, как потянулся? Он собрался залезть внутрь. Я оказался рядом быстрее, чем он это сделал. Положил руку на плечо, сжал так, чтобы кость не сломать и отшвырнул паренька обратно. «Не мешайтесь», – спокойно сказал остальным. Без, Валим! Валим!» Пара секунд, и шпаны и след простыл. Больше не отвлекаясь, достал из багажника ящик. Открыл и активировал печать. Сложенная броня выскочила и приняла форму человеческой фигуры. Детали повисли в воздухе. Я повернулся спиной и вошел внутрь. Раздалась череда щелчков, и доспех прилип ко мне». «Моя броня сильно отличалась от той, что я продаю. В частности, доспехи на продажу надо именно надевать, а не входить в них, как это сделал я только что. Моя броня состоит из мелких сегментов, которые стыкуются между собой, а та, что на продажу, из цельных элементов. На самом деле у меня несколько комплектов брони. Та, что я сейчас притащил, облегченная версия, которую удобно и быстро надевать в любых условиях». Проверил, как село, все ли нормально, огляделся. На меня уже обратили внимание, разбежавшиеся парни умчались не так уж далеко. Когда поняли, что их никто не собирается догонять, часть из них вернулась, а вместе с ними и взрослые подтянулись, готов спорить, что они кто угодно, но уж точно недобропорядочные граждане, скорее наоборот. Стоило мне достать молот из багажника и пару раз им взмахнуть, как зрители окончательно убедились, что сегодня лучше покинуть эти улицы. Закрыв машину и активировав защиту на ней, я прямиком направился в то место, где лежал украденный комплект брони. Я не опасался, что какой-нибудь ходок его переместит. В броню встроена блокировка, которая уже активирована. Так что посмотрим, кого я встречу. Для алхимика, который может отслеживать живых и разрушать стены, пробраться куда-либо незамеченным, если это несерьезно охраняемый объект, плевая задача. Картина передо мной предстала призабавнейшая. Какой-то толстый тип пытался влезть в доспех, тот на него не налезал. Толстяку помогали двое. Толкали, тянули, матерились. Зрелище было настолько несуразное, что мне оставалось удивляться, как эти личности вообще догадались умыкнуть именно мою броню. «Идиоты!» – орал Толстяк. «Мне больно!» «Так жрать меньше надо!» «Ща я тебе рыло начищу!» и начистил. Человек-слово сразу видно. Взмахнул рукой в перчатке и выбил пару зубов помощнику. Тот назад отлетел, на задницу плюхнулся и кровью сплюнул. «Ты чё творишь, толстый?» Наблюдал я за ними сверху. Жаль, что не увидел, чем закончится этот завораживающий конфликт мелкого криминалитета. Дверь в помещение резко распахнулась, и внутрь ворвались бравые мужики в униформе. Я настолько удивился, что аж рот приоткрыл. Неожиданно, не ничего не скажешь. Спустя десяток секунд бандиты были уложены мордой в пол. Где-то вдали раздались выстрелы. Видимо, зачищали соседние помещения. Опознавательных признаков на бойцах не было, поэтому я не мог сказать, чьи это силы. Зато услышал чужую речь. Говорили, кажется, на немецком. Когда я это понял, то не сильно удивился, увидев Бартолда Майера. Не сиди я вроде как в засаде, хлопнул бы себя рукой по лицу или перчаткой по забралу. Послали же боги родственника. От размышления о запредельной тупости некоторых аристократов меня отвлекли шаги. Здания продолжали брать под контроль и наткнулись на те норы, что я наделал, пока шел сюда. На меня выбежал какой-то гвардеец, наставив винтовку. Глаз под защитной маской я не увидел, но он, наверное, удивился, увидев кого-то в доспехах. Может, если бы я не повернулся, подумал бы, что нашел статую. Но я перехватил винтовку рукой, дернул мужика на себя, поймал. его в захват и швырнул в стену. Для наблюдения тонкую дырку проделал, но перекрытие хлипкое, пробило с первого раза. С громким криком гвардейец упал прямо под ноги Бартолду. Следом вниз спрыгнул я. Меня моментально окружили и взяли на прицел. Знаете, я и представить не мог, что вы настолько тупой, сказал я дедушке Кате. Соколов! На секунду удивился он, а потом дал отмашку, чтобы меня атаковали. «Не, ну тупые!» Не знаю, кто догадался первым выстрелить, но пуля срикошетила так неудачно, что вошла старику в глаз. Он завалился на пол, и повисла тишина. «Кто-то говорит на русском!» – поинтересовался я. В ответ закричали на немецком. И понеслась. Один из гвардейцев бросился на меня и хотел повалить. Сработала закладка, которая укрепила связь с опорой, и в итоге мужик лишь стукнулся об меня. Но ну зачем же вы так, господа?» – перехватил я его и откинул в сторону. «Моя броня...» Меня не просто защищала, она придавала сил. Мужик пролетел метров 10 и врезался в стену, чуть не превратившись в лепешку. Надеюсь, его страховка это покрывает. Другой гвардеец схватил своего господина и попытался оттащить, пока тот регенерировал. «Куда это вы? А ну стоять!» Легкое усиление, и меня выбрасывает вперед. Пролетаю метра четыре и врезаюсь в этого энтузиаста. Его подминает, и я по нему прохожусь. «Упс! Может, хватит?» Помещение наполнилось грохотом стрельбы. Тесты на сообразительность в вашем клане, видимо, не используются. Сами напросились. Рывок, и ближайший гвардеец улетает, по пути задевая еще двоих. Разворот, удар, и следующий боец отправляется в полет. Снова рывок, смещаюсь к самой крупной группе, врезаясь прямо в центр. Хватаю за руку нерасторопного гвардейца, не успевшего отпрыгнуть, закручиваю его и телом сшибаю ближайших на этой ноте дурацкий бой не заканчивается. Из других помещений набегают еще гвардейцы, и я прохожусь по ним, раздавая тумаки. А! Орет тот самый толстяк, которому я случайно на ногу наступил. На нее он не успел натянуть броню. шикаю на него, «Мы еще с тобой не закончили». На все про все уходит не больше минуты. Когда заканчиваю, в помещении валяется груда стонущих гвардейцев. У кого-то регенерация имеется, и они быстро приходят в себя, но бросаться в бой не рискуют. Одного такого я шипом к стене прибил, и этого оказалось достаточно, чтобы остудить горячие головы. Подхожу к Бартолду, который успел прийти в себя. Глаз прямо «Хм». на глазах формируется. Сразу видно потомственного аристократа. «С вами говорить не вижу смысла», — сообщаю ему. «Поэтому передайте вот этому ходаку, указываю на единственного, кроме Майера, гвардейца, который умеет перемещаться, чтобы он быстренько смотался к вам домой и пригласил главу клана, а это его сын, между прочим, брат мужа Ольги Владимировны, дядя Кати. Дедок передо мной настолько дряхал, что ушел с поста главы и занял Пост старейшины, этот вопрос я недавно для себя прояснил, чтобы понимать, с кем столкнулся. С чего бы мне тебя слушать, Соколов! цедит слова Бартолд, морщась от боли. «А ты представь, что будет, если я загляну к вам домой? Нет, убивать не буду. Буду раздавать пробуждающие здравый смысл пинки до тех пор, пока до самых тупых не дойдет, что ко мне лучше не лезть». «Немного ли на себя берешь?» пытается он дерзить. «Попробуй переместиться, старик. Приведи сюда еще гвардию. Да хоть все свое войско. Давай, давай, а я пока с Толстяком пообщаюсь». не слушая Бартолда, отправился к неудавшемуся вору. «Значит так, навис я над этим недоразумением. Есть два пути, Ну да ты про них в курсе. По-плохому и по-хорошему. Какой выбираешь?» Что надо? ответил тот, дрожа от страха. Во-первых, как вам в голову пришло спереть у меня броню? Случайно вышло. А! -а, -а, -а, -а Ты ведь не без. Хочешь без ноги остаться? поинтересовался я, наступив на вторую конечность. Мне не сложно. А пока старикан тупит, мы с тобой многое обсудить успеем. Меня наняли! выкрикнул он. Подробности? Ты говоришь то, что интересно мне, а я не лишаю тебя конечностей. Но! «Это случайная халтура. На нас вышли, предложили работку. Залезть в офис какого-то мелкого аристократа, посмотреть, что там интересного, вынести это». «И вы похитили броню». «Ну да, это все Серега!» – натурально взвыл Толстый. «Полез к доспеху, быстро врубился, что он очень прочный. Еще написано было, что в том офисе артефактор работает». «Мы сначала посмеялись с ребятками, а потом дошло, что куш сорвали». На последнем слове он насекся, Куш превратился в большие проблемы. Что дальше было? Почему эти ребята вас штурмом взяли? Видимо, им не понравилось, что мы оставили товар себе и оборвали контакт. Криво улыбнулся мужик. Вот оно что. Ясно. «Получается, это и правда случайность. Бартолд захотел проверить меня не особо благопристойными методами. Нанял левых людей. Глупо-то как. Те залезли внутрь и увидели броньку. Один из них сообразил, что она ценна. Но они ее и умыкнули. Сомневаюсь, что себе бы оставили. Точно бы продали. Слушай, не знаю, кто ты, но может отпустишь». «Мы тут вообще случайно! Ничего личного, просто работа!» «Конечно, отпущу!» Прямо в цепке лапы Родиона. «А кто это? Может, не надо?» «Скоро узнаешь, кто это», — пообещал я. «Из брони вылазь, а то сделают так, что она начнет сжиматься. У тебя минута». Отвернувшись от толстяка, обвел взглядом помещение и запустил импульс, чтобы оценить, кто есть вокруг. Ближайшие живые люди нашлись где-то вне здания. Собралось несколько групп, похоже на то, что зеваки наблюдают. Бартолд! Вернулся я к старику. «Так что, будешь своего главу звать, разруливать вопрос? Или так и будем здесь сидеть?» «Думаешь, тебе это сойдет с рук?» «Думаешь, тебе сойдет с рук воровство?» «Какой позор!» «Надеюсь, моя невеста об этом не узнает. А то грустить будет, что ее дед с ума сошел!» Старик поджал губы. «Неловкая ситуация какая-то. Будь это любой другой род, я бы на них надавил гораздо сильнее, выставив примером для остальных». Но это Майеры, которые напрямую связаны с Медведевыми. Конфликтовать с ними – это подгадить княжеской семье. Да и Катя – это для меня Бартолд, безумный старик, который потерял связь с реальностью, а для нее он – любимый дедушка. Единственный, между прочим, по материнской линии никого не осталось. Война забрала стариков». И как быть? Единственный вариант, который я вижу – сдать Бартолда другим родственникам. Пусть либо они сами с ним разбираются, либо если окажутся неадекватными, то и не знаю. Я обещал себе никого не убивать, чтобы не скатиться на темный путь. Не хотелось бы нарушить это слово. «Кто-нибудь говорит по-английски?» Повернулся я к гвардейцам. Они робко шевелились и готовили контратаку. Наивные. Алхимик, который три года готовился к противостоянию с кем угодно – это в прошлом. В прошлом мире, где был дефицит ресурсов, особо развернуться не имелось возможности. Здесь же, имея доступ к любым материалам, «Мда, я и представить не мог, что можно настолько подготовиться!» «Я говорю по-немецки!» – подал голос Толстяк. «Кажется, это уже второй раз за день, когда я сильно удивляюсь!» «Или третий!» «Если отпустишь, передам им твое сообщение!» «Хм...» – вернулся я к Толстяку. «Допустим, мне это интересно!» «Скажи им следующее!» «Пусть Ходок отправляется к своему главе и доложит, что их старейшина по глупости своей попал в плен!» «Если он хочет урегулировать вопрос без скандала...» Приходит сюда». Толстяк закивал и послушно передал, что сказали. «Мужик, а? Ты меня отпустишь?» Заблеял он, глотая слова. «Нет, с чего бы?» «Ну я же перевел!» Возмутился он. «А еще ты у меня украл. Радуйся, что я не разорвал тебя на части. Могу исправить, ты только скажи». Толстяк обиделся и замолчал. Его подельников затоптали, когда драка началась. «Лежат либо без сознания, либо мертвые. Уж проверять я не собираюсь». немцы переговорили между собой бартолд тоже высказался «Пока болтали, я кинул амулет-ключ для перехода к ходоку, после чего вытянул руку и притянул молот, который оставил наверху. Я его брал, чтобы эпично стены вышибать. Нет здесь противников, против которых он пригодился бы, да и стены прошибать не потребовалось. Молотом я пригрозил Бартолду. Не чтобы его напугать, а чтобы гвардейца впечатлить и замотивировать делать то, что сказали. «Эй, мужик!» — снова подал голос толстяк. «Они замышляют нападение на На тебя. Давай я тебе переводить буду, а ты меня отпустишь. Мой косяк. Зря согласился украсть у тебя. Да мне без разницы, что они говорят, если честно. Пусть нападают. Ну да, ты же этот непробиваемый. Крутая броня в натуре. Забавный тип. Бартолд, позвал я старика. Пока у вашей семьи есть шансы выйти из конфликта с минимальными потерями, не усугубляй. Включи наконец голову и увидь, что ты проиграл по всем фронтам. А внучке подумай хотя бы немного. Я только о ней и думаю, ответил он зло. Ты думаешь исключительно о себе. Вся твоя гвардия ничего не стоит против меня одного. Где ты еще одного такого жениха найдешь? Поддел я его. Если дело и правда в одной лишь заботе о внучке, то он должен задуматься, а если дело в каких-то других причинах, попытки решить собственные проблемы, в гордыне и маразме, тогда нам ничего не поможет. В смысле ничего не поможет решить конфликт мирно, побить родственников невесты перед свадьбой – не лучшая идея, как мне что-то подсказывает. «Вариант позвать Родиона и сдать компанию поверженных ему на руки я не рассматривал. Таков этот мир. Хочешь, чтобы с тобой считались, изволь сам решать проблемы. Никто этого прямо не скажет. Придут, заберут, поговорят. Может и правда что-то нарешают. Не исключаю этого. Но зачем мне репутация того, кто постоянно на помощь зовет? За три года ни разу не обращался за помощью и дальше не собираюсь. Единственное, что меня смущает, так это реакция Кати». Около минуты Бартолд что-то обсуждал со своими людьми, а потом ходок все же исчез. «Дай угадаю», – повернулся я к толстяку. «Он приказал привести помощь для продолжения веселья». «Ага», – кивнул тот вяло. Броню он снял и оказался полностью беззащитным. Постепенно до мужика доходило, куда именно он попал. В разборке клановых, которые собираются вот-вот продолжиться. «Он сказал им тяжелое вооружение притащить, чтобы тебя в броне достать!» Голос толстяка звучал обреченно. «Мужик, отпусти, я, От меня мокрого места не останется, когда здесь бой не начнется!» «Ты обещаешь мне завязать с криминалом и исправить все то зло, что причинил?» «Обещаю! Клянусь!» «Стоит ли говорить, что я не поверил ни на секунду?» «Хорошо! Я могу идти?» – не поверил он. «Не так быстро!» Я шагнул к нему и поймал за руку, вздёрнул, отчего он взвизгнул, и поставил на ноги. «Эта штука отрежет тебе руку и разорвет сердце, если ты меня обманул. Теперь можешь идти!» Толстяк уставился на руку. Возле кисти появилась тонкая полоска металла, расписанная узорами. На самом деле это просто очередной прочный браслет. Узоры так, от балды добавил, чтобы впечатлить. Через год браслет сам осыплется. Не факт, что этого обмана хватит, чтобы исправить толстяка. Если честно, то я надеялся, что он распространит слухи о злобном артефакторе, которого лучше не грабить. А если исправится? Что ж, это приятный бонус». «Какие-то мысли в голове у него пробежали, и он было рванул на выход, но я его остановил. «А подельники твои? Или все? Забыл про друзей?» Надо было видеть глаза мужика. Кажется, он в сотый раз проклял тот день, когда согласился на работенку. Схватив их за ноги, потащил тела на выход. Гвардейцы Майера провожали его взглядами». Их главу я прождал минут пять, они и правда заявились с подкреплением, но не так, как ожидал Бартолд. Впереди остальных шел Йонас Майер. Он влетел в помещение, увидел отца и... растерялся. Ну да, старик сидел, облокотившись о стену, гвардейцы тоже по углам сжались. Любую попытку дернуться я пресекал, картина сама по себе странная, так по центру я еще блестящий металлический. Не часто увидишь полноценный доспех, еще и на ком-то. Йонас что-то спросил у старика. Тот ему ответил. Завязался спор. В конечном итоге глава клана повернулся ко мне. Гвардейцы за его спиной навели оружие. «Эдгард Соколов?» Спросил он на чистом русском. Ну, почти. Акцент настолько незаметен, что легко не обращать внимания. «Он самый!» «А вы Йонас Майер, глава клана Майеров!» «Он самый!» «Что здесь происходит?» «Акт глупости!» «Ваш отец, — указал я молотом на виновника, — решил меня обокрасть. Преступники решили его кинуть, и он пришел с ними разбираться, а когда ваши люди меня увидели, то напали». «Обокрал?» — растерялся мужчина. Снова завязался спор между отцом и сыном, короткий, после чего Йонас что-то резко сказал, и гвардейцы вышли из помещения, в том числе те, кого я слегка помял, или не слегка, если они плохо себя вели». «Стоило нам остаться в комнате втроем, как спор возобновился. Слушать чужую речь было любопытно. Почему-то мне казалось, что они ругаются. И я не я, если немецкий язык для этого не подходит». Выяснение отношений продлилось минут пять, не меньше. «Я стоял и скучал в основном». «Почти. Снял показатели с Йонаса. Так, на всякий случай. Вдруг поможет в разработке идеального гена». «Эдгард, ты жених Кати?» Повернулся ко мне мужчина во второй раз. «Да». «Медведи вы это одобрили?» «Вы видели то, что видели. Попробуйте сделать выводы». Прозвучало грубовато, но это если забыть про попытку ограбить меня и нападение. «А так вполне вежливо», — я бы сказал. «Броня интересная», — устало улыбнулся мужчина. Именно устало. И эта усталость предназначалась не мне, а его отцу. «Мы можем с тобой поговорить? Отцу можно уйти? А я могу рассчитывать, что он больше не будет лезть ко мне? Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось». «Как много смысла скрыто в его тоне!» «Как глава он, наверное, и может запретить, а как сын отцу!» Бартолд сказал я на английском, чтобы старик понял. «Сегодня я был безгранично добрым!» «Ты мне угрожаешь, мальчишка!» — сказал он гневно. «Это не угроза! Это констатация факта!» «Уходи!» — пара резких фраз на немецком, между сыном и отцом, и Бартолд ушел. «Я уставился на Йонаса, он на меня!» «Прости за любопытство», — сказал он вежливо, но с долей скрытой усмешки. «Если без брони, так же будешь говорить». «Вы все кое-чего так и не поняли. Броня защищает не меня, а тех, кто встал на моем пути». «Защищает?» — приподнял бровь мужчина. Когда мы остались одни, он расслабился, словно почувствовал, что ситуация под его контролем. «Да, в ней я могу действовать мягко, а так бы мне пришлось убивать». Громкие слова. Броня не позволяла пожать плечами, поэтому я промолчал. «Пусть думает, что хочет». «Как бы там ни было, ситуацию это не отменяет». Клан Майер перешел черту. «Все или в лице одного безумного старика? Это мне хотелось бы услышать от тебя». Прямой вызов. Либо глава клана признает старейшину безумцем, либо ему придется объявить мне войну. «Я ничего не знал о том, что задумал отец. Я и про твою помолвку не слышал». «Как это по-родственному?» хмыкнул я. Мы с братом общались не так часто, как хотелось бы. С Катей и ее сестрой, тем более. Не надо думать, что у нас плохо относятся к девочкам. Они часть семьи. Что ты хочешь, Эдгард? Я готов признать, что мой отец перешел черту. Но и его понять можно. С его точки зрения, ты сомнительная партия для девушки. «Эта сомнительная партия уделала вашу гвардию. Достаточно для изменения отношения?» Не удержался я от сарказма. «Колкости не помогут урегулировать конфликт, Эдгард», — сказал он мягко. «Ладно, признаю, очко в его пользу». Внутри бурлило раздражение из-за того, что так бездарно приходится тратить время. «От вас мне нужно единственное, чтобы отстали. Не лезьте ко мне, не лезьте в мои дела, не пытайтесь мешать». «Ты сможешь это гарантировать, глава клана?» «Я могу гарантировать, что поговорю с отцом и постараюсь его убедить. Тогда я вынужден предупредить. В следующий раз мирно разойтись не получится». «Я тебя услышал, Эдгард». Когда покинул здание, домой я не пошел. Дела здесь не закончились. Раз уж оказался в этом районе, нужно завершить кое-что. Так что пойду я отыщу тех, кто наркотики здесь распространяет. Думаю, князь не особо обидится, если я немного чистоты на улице города добавлю. Йонас Майер прошел в приемную, куда его пригласил слуга. «Анастас!» – кивнул он, здороваясь. «Спасибо, что нашел для меня время. В чем вопрос?» – улыбнулся мужчина. Вопрос или нет, но с князем Йонас встретился вечером, до этого проведя небольшое расследование. Сначала подробно расспросил гвардейцев, что именно произошло в бою. Потом расспросил отца и потребовал от разведки всю информацию, которую они успели к этому времени накопать. «Думаю, я знаю, зачем ты пришел», – добавил Анастас. «Вина?» «Помнится, ты любил вино?» После смерти мужа Ольги и брата Йонаса отношения между кланами не то чтобы разорвались, скорее охладели, перейдя в разряд «чисто деловых». Открытые проекты продолжили исполняться, но посиделки в семейном кругу, какие пусть и редко, но бывали раньше, исчезли. Уже доложили, если ты про небольшой конфликт в столице, кражу доспехов и участие в этом немецких гвардейцев из клана Майер, то да. Мальчишка рассказал. «Эдгард?» – удивился князь. «О, нет». вы оставили свидетелей. Мальчишка потом разнес половину того квартала, вычищая наркоторговцев. Между прочим, целую сеть распространителей накрыл. Йонас замер. То есть мальчишка быстренько разобрался с клановой гвардией и пошел еще злачные места вычищать, На самом деле, в словах князя и десятой части не содержалось из того, что произошло. Соколов несколько часов развлекался. Дошло до того, что местные сами милицию вызвали. Когда те прибыли, им пришлось вызывать гвардию, а когда прибыли те, увидели ряд закованных преступников. Всех тех, кто как-то был связан с распространением наркотиков. Там дело и до Родиона дошло, а он уже выяснил, что происходило. Оказывается, бандиты пытались сбежать от Эдгарда, но тот их отслеживал, разрушал машины и любые убежища, находил, где бы они не прятались. На вопрос, что он устроил, был дан ответ. «У вас тут грязно». «Я прибрался». То, что Соколов выполняют чужую работу, да еще такими методами, было не тем, что подняло настроение князю, а уж когда допросили пойманных и узнали, что в одном из зданий, откуда вышел рыцарь, случилась перестрелка, и когда нашли тех, кто украл у Эдгарда броню, там-то подробности и прояснились. Князя нервировало то, что Соколов заявил о своей силе на весь город, и какая последует реакция, оставалось пока что лишь гадать». Отчасти это было согласовано по плану, что Эдгард, что люди Родиона должны были распространять информацию с акцентом на то, что Соколов – мастер в артефактах и оружии». «Этим и силен. То, что и другие силы имеются, должно было остаться в секрете». «Да кто он такой?» – задал вопрос Йонас, окончательно перестав понимать, с кем столкнулся. «Видимо, мой будущий родственник», – ответил Анастас, улыбаясь. Мужчина скривился. Намек более чем прозрачен. «Если исходить из того, что этот Соколов является кем-то необычным и ценным, то, получается, Медведевы прибрали его к рукам». Семейные узы – одни из самых надежных. Майеры тоже могли бы к этому быть причастны, если бы не бортолд с Йоханной, которые своими планами на внучку испортили отношения с парнем. Йонас догадался, что в этом разговоре для себя ничего хорошего не узнает. Уточнять деталь откровенно не хотелось, чтобы не портить настроение и дальше. Но куда деваться? Он сам сделал броню? «Да», — ответил князь, продолжая сверкать белозубой улыбкой. «И он хорошая партия. Для Екатерины ты сам знаешь, что вариантов найти жениха у нас хватает». «Логично», — кивнул мужчина своим мыслям. «Но ты не ответил. Кто он?» «Жаль, что вы этот вопрос не задали раньше». Покачал головой князь. Йонас понимал, что над ним издеваются. По возвращении домой он собирался высказать отцу все, что думает о его безумных действиях. «Он нам угрожал!» – заметил мужчина, отслеживая реакцию Анастаса. «Только угрожал? Никого не убил? А мог?» Князь снова улыбнулся. Йонас ему про себя пожелал провалиться в ад. А еще до Майера дошло, что ему подробности не собираются рассказывать.